Глава двадцатая «Анна, да быть не может, что это вы!» Иронично рассмеялся мужчина, увидев, кто именно пришел за деньгами. Кажется, вся эта ситуация его забавляла. «Здравствуйте, месье. Я тоже очень рада вас снова видеть. Деньги у вас с собой?» «Знаете, да, с собой». Хотя я мог бы сломать вам шею в любой момент. Это было бы дешевле и проще. Это создало бы вам неприятности. Я же сказала, что поделилась информацией с другим человеком. Глупенькая, но такая храбрая Анна. Я могу в два счета выяснить, с кем вы общались за последние сутки. Убить их всех и сжечь их дома. — Ваша предосторожность смехотворна. — Тогда зачем вы пришли? — Считайте, что я принес вам аванс. Вы сообразительная, смелая, вхожи в чужие дома, суете нос куда не следовало бы и явно хотите много денег. Я мог бы вас привлекать к более интересным проектам. — Так глупенькая... Или сообразительное? Я не поняла, месье. Расслабьтесь. Давайте выпьем вина и все обсудим. После того, как официант принял заказ, он продолжил. Сто тысяч? И я вам, конечно, не дам. И 50 не дам. Я дам десять. За то, что вы мне все расскажете, и, возможно, за то чтобы бросить тень подозрений на кого-то другого. — А если я откажусь? — Анна, Анна. Он разочарованно вздохнул. — Вы когда-нибудь думали о том, что будет, если вы станете калекой? Без рук, без ног, с изуродованным лицом, с отрезанными ушами. Вы будете так жалки, и беспомощны, что не сможете даже покончить с собой. Она шарашенно вникала в смысл его слов. Этого человека она знала совсем с другой стороны. Раньше он всегда был безукоризненно вежлив, но что-то в его глазах подсказало ей, что он не шутит. Волна холодка прокатилась по ее телу, но она взяла себя в руки и решила не показывать страх. И «Я думаю, месье...» «Десять тысяч — это очень щедрое предложение. Тем более, я думаю, вы не убивали, мадам. Вы ее любили, как мне кажется». «Неужели?» «Да, месье. И потом я видела другого человека, который зашел в квартиру до вас и выскочил оттуда очень встревоженным». И вы тоже выскочили оттуда спустя всего пару минут после того, как вошли. В общем, я думаю, что это не вы». «А кто же это был?» «Нет, месье, я не скажу. У вас свои дела, а у меня свои. Тем более я могу быть вам больше полезна с ушами, руками и ногами. Десять тысяч здесь, десять тысяч там. Гляди, и выбьюсь в люди». «Так вы два письма написали», — не поверил мужчина. «Ну, Анна, вы меня удивляете. В тихом омуте». «Три», — поправила его про себя Анна, но вслух сказала, «Как и обещала, я могу отвести от вас подозрение, если кто-то из соседей скажет, что видел вашу машину. Она у вас, прямо скажем, приметная». «Каким же образом?» «Давайте этот секрет тоже останется со мной. Вам еще предстоит допрос у жандармов. Меньше знаете, естественнее будете себя вести. К тому же, если вы ее любили, то наверняка хотите узнать, кто ее убил. И это будет для меня гарантией того, что вы не избавитесь от меня сразу. А потом, может и правда, какую работу для меня найдете». Мужчина усмехнулся. Эта ситуация вызывала у него интерес. Он давно не встречал людей, которые были настолько жадны, чтобы это перебивало страх смерти. Но эта женщина явно была создана для криминального мира. Смелая, умная и отчаянная. Определенно, он найдет ей применение. И если до этого случайно, не убьет. «Два дня и полная свобода действий. Через два дня мне все расскажешь». Расплатившись за ужин и отдав свои новой знакомые деньги, мужчина пересек улицу и сел в свой ярко-желтый спорткар. Сегодня вечером у него было еще одно дело. Недавно назначенный мэр соседнего городка Экс-Ан-Лозар устраивал прием у себя на вилле, и нужно было успеть попасть туда, до начала официальной речи.